Глава тринадцатая Женщина в туго на крахмаленной белой униформе поставила на подоконник вазу с гвоздиками и взглянула на прикреплённую к цветам записку. «Это от Кристалл», — сообщила она. «Она пишет, выздоравливай поскорее, без тебя скучно». Она оторвала взгляд от записки, и обвела широким жестом многочисленные вазы с цветами, расставленные на подоконнике, на столике у кровати, а также выстроившиеся вдоль противоположной стены палаты. «Прямо как в оранжерее. Интересно, сколько же у тебя подружек?» «Достаточно», — отрезал Барри. Изо всех приходивших к нему медсестёр, она была самой нелюбимой. Она была совсем молоденькой, вряд ли сильно старше его самого, и симпатичной в стерильном смысле этого слова. За такой девушкой он мог бы и приударить, если бы им довелось встретиться где-нибудь в другом месте. Тогда он сразил бы её на повал, ловко используя свой имидж прославленного футболиста. И то, что теперь он оказался полностью в её власти, беспомощно лежащий бревном на кровати, злило его. Он отвернулся и закрыл глаза, делая вид, что засыпает. И мгновение спустя услышал, как она вышла из палаты, шелестя юбкой. «Была уже среда. Ему сказали об этом утром. Сначала он никак не мог поверить в это. Куда же в таком случае девался вторник?» но ну, затем разрозненные фрагменты вторника начали постепенно всплывать в его памяти. Вот его везут на каталке по длинному коридору, перекладывают на эту самую кровать — над ним изборождённое морщинами лицо отца. Вечер вторника запомнился ему более отчётливо. Плачущая мать, игла в руке, игла в бедре, седой врач, врач с тёмными волосами. И, странное дело, он почти не помнил боли. Его накачали обезболивающими, сказал темноволосый доктор, когда отец наклонился к нему, пытаясь задавать какие-то вопросы, однако его рассудок был не настолько замутнён лекарствами, чтобы он не понимал, о чём его расспрашивают. «Это была Хелен», — сказал он, и отец остался вполне удовлетворён этим ответом. «Он говорит, что тот звонок был от Хелен», — сказал он, обращаясь к кому-то, стоявшему у него за спиной. И Барри услышал голос матери. «Ну, разумеется, я знала, что от этой девчонки нам будут одни неприятности с того самого момента, когда впервые увидела её». Этим утром сознание его заметно прояснилось, и он уже мог воспринимать окружающую его действительность. Стопку открыток на столике у кровати, цветы на подоконнике и сменяющих друг друга на дежурстве медсестёр. А ещё... Он был очень слаб. Он осознал это, потянувшись за верхней в большой стопке открыткой. Дрожь в руках была такой сильной, что он даже не сумел открыть конверт. И всё же боль оказалась куда меньше, чем он ожидал, принимая во внимание, что пуля прошила его практически насквозь. «Я совсем не чувствую ног», — сказал он седому доктору, зашедшему к нему, чтобы сменить повязку. «Они на месте», — сухо ответил врач. «Обе, как и полагается. Или, может, ты ожидал, что их у тебя станет три?» Хелен прислала букет роскошных роз. «С бесконечной любовью» — было написано на карточке. А ниже подпись «Хелли», — так он её обычно называл. Эта надпись в точности повторяла ту, что красовалась на её школьной фотокарточке, той самой что теперь валялась перевёрнутой на его комоде в общежитии. Он жалел, что Хелен не знает о том, что он так обошёлся с её портретом. Ему очень хотелось, чтобы она узнала, что он бросил её ещё до того, как прогремел этот роковой выстрел. Одно дело самому принять решение порвать с надоевшей тебе девушкой, и совсем другое — вдруг узнать, что такое решение принято за тебя кем-то другим — что девушка, вешавшаяся к тебе на шею и клявшаяся в любви и верности, на самом деле у тебя за спиной крутила Роман на стороне. «Эллен уже несколько раз звонила и спрашивала о тебе», — утром сказал ему отец. «Она вместе с другом заходила в больницу в понедельник вечером», — добавила мать. «Довольно бесцеремонно, как по мне. Они узнали о случившемся из теленовостей». «Она была не одна?» — переспросил Барри. «С Джулией?» «Нет, это был молодой человек. Тёмные волосы, невысокого роста. Она называла его Колли. Похоже, они очень близко знакомы». Мать тронула его за руку. «Я знаю, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы сообщать тебе об этом, дорогой. Но, с другой стороны, какой момент может быть подходящим для такого разговора?» «Я просто не хочу, чтобы ты эмоционально полагался на столь нестабильные отношения». «А никаких отношений и нет», — хмуро ответил ей тогда Барри. «Хелен свободна и вольна встречаться с кем пожелает». Однако это откровение добило его окончательно. «Вот ведь гадина», — мысленно негодовал он. Целых два года клялась в верности и вечной любви, а сама всё это время крутила любовь на стороне с каким-то козлом, лживая сучка. А потом ещё набралась наглости и заявилась вместе с ним к нему в больницу. Эх, если бы он только успел первым. К самому разорвать с ней всякие отношения, гордо стоя перед ней в обнимку с какой-нибудь девчонкой, в то время как Хелен ползала бы перед ним на коленях, заливаясь слезами и умоляя простить её и дать ей ещё один шанс. Но нет, ему хотелось посильнее обидеть её, и он упустил такую возможность. И вот теперь оказался на больничной койке, будучи не в силах дать сдачи обидчице, а его мать с явным удовольствием смаковала подробности. «Возьмите эти розы и вышвырните их вон отсюда», — велел он полной краснолицей медсестре, во время дежурства которой был принесён букет, но она не сделала этого. Вместо этого она просто задвинула их подальше за другие вазы, и теперь он видел их невинно розовеющие лепестки, выглядывающие из-за больших зелёных листьев какого-то цветка». Если бы он только мог встать с кровати и добраться до этого проклятого букета, то от них не осталось бы ничего, кроме жалких клочков. Но он не мог сделать даже этого. И единственное, что ему оставалось, — это лежать, кипя от злости, и всех ненавидеть. Хелен, её дружка, врачей, да и вообще весь этот проклятый мир, и мать в том числе. В конце концов, она его всё-таки достала, и ему было некуда деваться от её заботы. Когда она приходила к нему вместе с отцом, это было ещё ничего. Но сегодня утром отец лишь на минутку заглянул к нему в палату. Ну, как дела, сынок? После чего отправился на работу, оставив жену в больнице. Она уселась в кресло, стоявшее у кровати Барри, устроилась в нём поудобнее, с той обстоятельностью, с какой наседка забирается в своё гнёздышко, И после добрых двух часов её болтовни ему уже хотелось потребовать укол, таблетку, да что угодно, лишь бы только не слышать больше её голоса. «Мы уже готовим комнату к твоему возвращению домой», — говорила она. Я подумала, что нужно будет покрасить стены в бледно-зелёный цвет. Спокойный, хороший цвет, и глаз отдыхает, правда? А ещё мы поставим туда переносной телевизор и твой компьютер. Завтра папа собирается съездить в университет за твоими вещами. Твой друг Лу пообещал всё собрать и упаковать. Так что, когда ты вернёшься домой, они уже будут ждать тебя там». «Ты говоришь это так, будто я возвращаюсь домой навеки вечные». Барри попытался скрыть панику в голосе, охватившую его при одной лишь мысли об этом. «Ничего подобного. Как только рана на животе заживёт, я снова смогу есть твёрдую пищу и наберусь сил. Я съеду от вас. К тому же я всё ещё надеюсь успеть в Европу. Хотя, полагаю, это будет уже в самом конце лета». «Да, «Конечно, дорогой», — согласилась мать с какой-то странной ноткой в голосе. «И всё же, пока ты будешь жить с нами, приятно всё-таки будет находиться в уютной комнате, не так ли?» Она не стала протестовать против самой идеи предполагаемого путешествия в Европу и даже не вспомнила о своём предложении отправиться всей семьёй на Восточное побережье. Подобное упущение казалось довольно странным и, более того, пугающим. Кроме родителей, к баре не пускали других посетителей, и это его вполне устраивало. Визиты матери и без того отнимали у него много сил. Ещё не хватало в палате толпы приятелей по общежитию и ватаги рыдающих девиц. Как однажды заметила противная маленькая медсестра, они и без того завалили его цветами так, что в больнице было впору открывать цветочный магазин. Он живо представлял себе, как все его подружки — Кристал, Мэдисон, двуличная Хелен и все остальные — ходят туда-сюда одним нескончаемым потоком, горестно заламывают руки и приносят ему книги, будучи вынуждены знакомиться друг с другом, стоя по разные стороны его кровати. Даже Джулия прислала ему цветок в горшке с запиской «Поскорее выздоравливай, мы все думаем о тебе». Кого она имела в виду под этим самым «мы», так и осталась для него загадкой. Себя и Хелен, наверное, или Рея, или ещё кого-нибудь. Ну и ладно, плевать на них на всех. «Эй, Барри!» — этот голос отозвался эхом его последней мысли. Знакомый но из тех, которые он не слышал уже очень давно. «Ты спешь? От неожиданности Барри открыл глаза. «Как ты сюда попал?» «По лестнице чёрного хода», — ответил Рэй. «А потом просто прошёл по коридору и вошёл в дверь. На пути мне попалось несколько медсестёр, но никто меня не остановил». «Этого не может быть. Разве ты не знаешь, что ко мне не пускают посетителей?» «Знаю, конечно». И не исключено, что через минуту меня вышвырнут отсюда. Как у тебя дела?» Поддавшись невольному любопытству, Барри всматривался в лицо молодого человека, стоявшего у его кровати. За те несколько месяцев, прошедших с момента их последней встречи, Рэй сильно изменился. Теперь он казался выше ростом, шире в плечах и старше. Его кожу покрывал тёмный загар, а борода придавала волевое выражение его лицу, которое прежде казалось каким-то не вполне законченным, словно художник, писавший портрет, никак не мог решить, что ему делать с ртом и подбородком. Зато теперь всё встало на свои места, и это было лицо уже не мальчика, а молодого мужчины. Знакомые глаза смотрели на него пристально и с состраданием. «Просто замечательно», — саркастически ответил Барри. «Мне очень нужен был хороший отпуск. А сам-то ты как?» Рэй подошёл поближе, продолжая глядеть на него с высоты своего роста. «Чушь какая», — подумал Барри. «Раньше Рэй никогда не смотрел на него вот так, сверху вниз. Это было исключительно его привилегией, и макушку Рэя он знал как свои пять пальцев. «Реально, приятель, мне очень жаль». — говорил между тем Рэй. — Ужасно жаль, что такое случилось с тобой. Тебе очень больно? — Ну так, удовольствие ниже среднего, — отозвался Барри. — А ты чего пришёл-то? — Просто хотел проведать. Все твои друзья регулярно названивают в больницу, но по телефону они ничего не говорят. Вчера я позвонил твоему отцу, хоть мне было очень неудобно докучать ему своими расспросами. — И что он тебе сказал? — спросил Барри. Что кризис миновал, ты поправляешься, тебя навещают родственники, ну и всё такое. А про ноги мои он тебе ничего не говорил. Барри заметил, что этот вопрос как будто смутил собеседника. Рэй помедлил с ответом. Нет. Врёшь, — проговорил Барри. Нет. Просто говорили мы с ним недолго. Он сказал, что с тобой всё будет хорошо. И ещё бы. Ненавижу его. — подумал Барри. — Как же я его ненавижу. Врёт мне, общается сверху вниз, стоит здесь на своих здоровых ногах и может в любой момент повернуться и выйти отсюда. Вот бы ему кто-нибудь прострелил брюхо, чтобы он тоже узнал на собственной шкуре, каково валяться на земле в темноте и кричать, а тебя никто не слышит. Вслух же он сказал. — Ну и как тебе Калифорния? — Да по-всякому. Похоже, Рэй был рад сменить тему разговора. Я там много размышлял. Когда ты живёшь один сам по себе, и никто тебя не прикрывает. В этом что-то есть. Привыкаешь сам о себе заботиться. Живёшь в ладу с самим собой, и мысли приходят в порядок. Ты понимаешь, что я имею в виду? «Какие ещё мысли?» — настороженно спросил Барри. «Ну, «Например, о том...» что такое хорошо и что такое плохо, о том, что такое ответственность и что важнее и тому подобное. «Я хочу сказать...» «Я знаю, что ты хочешь сказать», — перебил его Барри. «Ты хочешь донести на меня, угадал?» «Я не собираюсь ни на кого доносить», — покачал головой Рэй. «Просто мне кажется, что мы слишком поспешили. Для всех нас та ночь оказалась очень сильным потрясением» и мы приняли решение, которого не стоило принимать. И я считаю, что теперь нам необходимо снова всё хорошенько взвесить». «Ну да, давай взвешивай», — проговорил Барри. «Флаг тебе в руки, но ты не можешь нарушить клятву». «Мы могли бы её отменить только с общего согласия, а я возражаю». «Послушай, Барри...» Рэй подошёл ближе к кровати и понизил голос. Тут дело не только в моральной стороне вопроса. Речь идёт о нашей безопасности. Нас кто-то вычислил. Уж не знаю, как, но это ему удалось. И вот теперь этот кто-то всадил тебе пулю в живот. Тебе повезло, ты выжил. Но кто может поручиться, что он снова не попытается после того, как ты выйдешь отсюда? — Когда я выйду отсюда, — сказал Барри то мне не будет страшен никакой придурок с пистолетом, потому что я буду лежать бревном у себя дома, в своей прелестно уютной комнатке с выкрашенными в зелёный цвет стенами все подступы к дверям, которые будет надёжно охранять моя мать. Тогда подумай о нас. Подумай о Хелен. Сам думай Хелен, если тебе так хочется. А с меня довольна. «Кстати, если ты её увидишь, то передай ей, чтобы перестала доставать моих предков своими дурацкими звонками. Таким, как она, грош цена в базарный день, а я по мелочам не размениваюсь». «Барри, послушай». «Нет, это ты, послушай!» — яростно прошипел Барри. «Да, кто-то в меня стрелял, но это вовсе не означает, что это каким-то образом связано с тем случаем. Что было, то прошло, а это совсем другое». «Откуда ты знаешь?» — спросил Рэй. «Ты что, видел того, кто это сделал?» «Нет, но я знаю, зачем он это сделал. Когда тем вечером я выходил из общежития, у меня в бумажнике лежало 50 баксов. А когда меня привезли сюда, то при мне не нашли ничего». «Хочешь сказать, что это было ограбление?» — недоверчиво воскликнул Рэй. «Конечно. А что же ещё?» «А как же телефонный звонок? В газетах писали, что прежде чем ты ушёл из общежития... «Тебе кто-то позвонил по телефону кое «Кой-кто из ребят слышал, как ты с кем-то разговаривал и назначал встречу. Твой отец сказал, что это была Хелен, а Хелен говорит, что не звонила тебе». «Это была не она», — ответил Барри. «Отцу я это сказал, чтобы отвязаться от него. Я не хотел усложнять всё ещё больше. Та девушка, с которой я разговаривал, весьма горячая штучка. Мы с ней встречаемся уже довольно давно, просто я не хотел обижать Хелен и скрывал это». «И эта девушка позвонила тебе и назначила встречу на спортплощадке?» «Ну, почему?» «Она не назначала мне встречи там», — пояснил Барри. «Я пошёл через спортплощадку, потому что это был кратчайший путь к стадиону. Мы должны были с ней встретиться там, чтобы посмотреть фейерверк, а потом поехать к ней домой. Ну, увы, я так и не дошёл. Не повезло, понимаешь ли». «Это правда?» — спросил Рэй. «Ты можешь поклясться, что это была именно та твоя знакомая?» «Разумеется. И если хочешь, можешь Хелен так и передать. Пусть привыкает смотреть правде в глаза для разнообразия. У меня полно девок, а Хелен — всего лишь одна из них». «Значит, это не имеет никакого отношения к сыну Грэгов?» «О чём я тебе и толкую? Ни малейшего!» «Ты хочешь заложить меня из-за мальчишки, но на самом деле ты лишь хочешь добить меня, пользуясь тем, что я не могу дать тебе сдачи. Запомни, Рэй, если ты сделаешь это, я никогда тебя не прощу. Мы дали клятву!» «Ладно», — примирительно сказал Рэй. «Ладно, приятель, не кипятись. Я вовсе не хотел тебя злить. А чего ты ожидал, когда пришёл сюда и начал доставать меня своими намёками?» Барри всё-таки разозлился. У него болела голова, а перед глазами всё поплыло. «Слушай, уйди, а! Мне нельзя ни с кем видеться, и я... Я неважно себя чувствую!» «Конечно, и извини». Рэй тронул его за плечо. «Мне действительно очень жаль. Поправляйся, ладно?» «Ага, обязательно». Барри устало закрыл глаза... И в темноте его опущенных век комната закружилась, словно карусель. «Проваливай отсюда!» — мысленно кричал он. «Уходи, уходи, уходи! Топай своими здоровыми ногами и пробегись вокруг квартала, Брут! Иуда, самый верный и преданный друг, вместе со всеми своими новыми упорядоченными идеями и предложениями отменить уговор! Проваливай отсюда и оставь меня одного!» Ему очень хотелось увидеть лицо Хелен, когда Рэй расскажет ей про телефонный звонок. «Это была девушка», — скажет он. «Они встречаются уже довольно давно. Это будет ей хорошим уроком. Пусть знает, что ей не удалось его одурачить. Может, она и ходила на сторону, но и он тоже, и гораздо активнее. А что? Это вполне могло сойти за правду». Ведь ему иногда действительно звонили другие девушки, например, Кристал, время от времени, да и другие тоже. Так что одна из них вполне могла позвонить ему тем вечером и предложить встретиться на стадионе. Или это могла быть Хелен. Ведь её-то звонка он как раз и ожидал. Вот почему незнакомый голос совершенно сбил его с толку. «Алло, Кокс слушает», — сказал он, и голос на другом конце провода — Низкий, приглушённый, словно звонивший, говорил сквозь ткань, спросил. «Барри. Алло, кто это?» «Друг», — ответил голос. «Друг, которому кое-что известно и который хочет поговорить с тобой об этом». «О чём?» Барри знал, что он ведёт себя как идиот, но ничего другого ему просто не приходило в голову. «Вы о чём?» «Думаю, ты сам знаешь, ведь прошлым летом...» «Кое-что случилось. Настала пауза. «Кстати, я могу показать тебе одну картинку». «Какую ещё картинку?» — спросил Барри, чувствуя, как у него внутри холодеет. «Одну очень занятную картинку, на которой изображена машина и велосипед. Вернее, лишь его часть. Не желаешь взглянуть?» «Нет», — ответил Барри. «Не желаю». «Что ж, тогда придётся показать её ещё кому-нибудь», — невозмутимо продолжал голос в трубке. «Например, родителям того мальчика. Думаю, они не откажутся взглянуть». «Ночью снимать нельзя!» Барри осёкся, но было уже поздно. Он тут же понял, что выдал себя с потрохами и проклинал себя за подобную глупость. «Чёрт возьми! Да кто вы такой?» «Тот, кто пользуется особой плёнкой», — отвечал голос. «Это специальная плёнка с высокой светочувствительностью, снимать на которую можно даже при слабом свете. Слабее даже, чем свет фар». «Хочу предложить тебе сделку. Я продам тебе фотографию и негатив, с которой она была отпечатана. Она снята не на цифровой аппарат, и я её не сканировал». Так что экземпляр единственный. А чтобы ты не сомневался, можешь сам взглянуть. Я звоню с территории общежития. Могу тебе её показать. «Как же! Таких плёнок не бывает!» Однако Барри совершенно не был уверен в этом. Сам он никогда не интересовался фотографией и плохо разбирался в подобных вещах. «Поверю только, когда сам увижу». «Тогда давай встретимся через пять минут на спортплощадке, под трибунами». «Идёт», — согласился Барри. «И лучше тебе не опаздывать». Он положил трубку на рычаг и обернулся к дожидавшимся приятелям. «Всё, телефон ваш». «Ну, ты даёшь», — сказал один из них. «Если бы я вот так разговаривал со своей, она бы меня, пожалуй, застрелила». «Странно», — думал Барри теперь. Что он сказал тогда именно эту фразу, оказавшуюся пророческой? Крепко зажмурившись, он думал о том месте на кровати, где находились его ноги. «Они на месте», — сказал ему врач, — «и они действительно были там, где положено, ибо он видел их очертания под одеялом, похожие на две деревяшки». «Вот ты, значит, какой Рэй Бронсон!» — Барри хотелось закричать во всё горло. «Ворвался сюда, пытался запугать меня, угрожал, пришёл сюда лишь для того, чтобы узнать, как я? Ну, конечно, ты пришёл за информацией, чтобы спасти свою собственную шкуру, и ты её получил. Но это оказалось совсем не то, что ты ожидал, не так ли? Что ж, может быть, со временем ты и дойдёшь до всего своим умом, отточенным долгими праведными размышлениями в Калифорнии. Но только на меня не рассчитывай!» Я не собираюсь тебе помогать. Я тебе ничем не обязан. Сами шевелите мозгами. Ты, Джулия и Хелен. Будет чем занять себя долгими вечерами. Что ж, до меня-то мне есть чем заняться. Болтать в своё удовольствие с хорошенькими медсёстрами, которые будут выносить из-под меня горшки, и терпеть аудиенции собственной мамаши. Этих занятий мне хватит до конца жизни. Мысли в голове перепутались превращаясь в один огромный ком, рвавшийся наружу безмолвным криком, и в конце концов горячие слёзы побежали по его щекам.